На мгновение опять стало тихо. «Кем установлена его смерть?» — глухо спросил Дудин. Лейтенант отчеканил. Минут двадцать назад приезжала скорая помощь. Врач осмотрел тело и констатировал наступление смерти. На левой височной части головы у Мальцева имеется ранение, нанесенное, по предположению врача, тупым предметом. Тарасевич подошел ближе к убитому, низко склонился над ним, что-то рассматривая и бормоча себе под нос. — Кстати, обратите внимание, товарищ капитан, — продолжал Петров, освещая карманным фонариком, валявшуюся в полутора метрах от умершего лопату. — Вот видите, есть подозрение, что ранение было нанесено именно ею. На тыльной стороне металлической части сохранились следы крови. — Чуть посторонитесь, товарищи, — сказал Ламейко, изготавливая фотоаппарат для обзорной съемки. Щелканье затвора, вспышка, еще раз вспышка. — Продолжайте, лейтенант. Дудин отвернулся, чтобы не слепило глаза. — Удалось еще что-нибудь предварительно осмотреть? — Зацепки есть. — Похоже, что есть, товарищ капитан. Петров сошел с гравия влево и присел на корточки. — Ну-ка, сержант, дай огонька, — сказал он милиционеру, стоящему у мотоцикла. Тот крутанул руль, включил дальний свет. Подошедшие Дудин и Поздняков увидели на глинистом грунте среди высохших стебельков травы довольно отчетливые отпечатки следов обуви. — Ты смотри, след женский, на высоком каблуке, — удивился Позняков. Дудин, нагнувшись, сосредоточенно вгляделся. — Да, ты прав. И к тому же она бежала. Передний край отпечатка смазан, видишь? Вдруг сине полыхнула молния, озарив на мгновение поросшей чахлой травой пустырь. «Сатаев — Сатаев! — крикнул Дудин, выпрямляясь. «Давай сюда собаку, а то к черту все смоет!» «Вулкан! Работай, вулкан!» — приказал проводник, овчарка, азартно посапывая, опустила узкую морду к земле. Раскатисто ударил гром. Внезапный порыв ветра сдул фуражку с головы Петрова, и она, подпрыгивая, покатилась по земле. «Взял след, товарищ капитан!» — возбужденно воскликнул Сатаев. Вулкан туго натягивал поводок, повизгивал от нетерпения. Дудин распорядился. «Позняков, давай за Сатаевым!» И вы, товарищ Петров, тоже с ним. Ламейко укоризненно взглянул на небо. — Плащ-палатка есть? — обратился он к водителю мотоцикла. — Накройте отпечатки. — Тело не забудьте прикрыть! — фальцетом крикнул от гаража Тарасевич. — Ух, мамочки, сейчас польет! Почти в тот же миг на пустырь обрушился ливень. В полосах света его хлещущие струи казались скосо поставленным стеклянным чистоколом. На разом взмокшей земле заплясали водяные пузыри. Чертыхаясь, Дудин и Ламейка кинулись в гараж, где еще раньше укрылся Тарасевич. Остальные тесно набились в милицейский рафик. Водитель выключил фары. В гараже Дудин встряхнул пиджак, нащупал на стене выключатель, однако электричество не зажигалось. «Перегорело, наверное», — сказал Ламейка, наводя фонарь на свисавшую с потолка лампочку. А тут просторно одобрил он, оглядывая стены с навесными полками, заваленными разными автомобильными принадлежностями и каким-то хламом, пару табуреток и небольшой кухонный столик, примастившийся у задней стены. Дудин между тем подошел вплотную к машине, обернул ладонь носовым платком и отворил переднюю дверь. Свет в салоне едва мерцал, очевидно, сел аккумулятор. «Иван Карпович», — позвал Дудин, — «надо здесь внутри поискать. Должны быть пальцы». «Одну минуточку, Андрей Борисович», — оживленно откликнулся ломейка. «а вот сюда вам не угодно взглянуть». В желтом пятне фонаря Дудин различил на пыльном каменном полу возле стены отпечатки женских туфель. По внешнему виду следы были точно такие же, какие они обнаружили на грунте. «Чувствуете? Идентичные!» — обрадованно сказал Ламейка. «А вот здесь, видите, следы мужского ботинка». Некоторое время они молча осматривали помещение гаража. Гроза стала постепенно стихать. Залпы грома звучали все реже и глуше, и дождь заметно ослабел. Где-то совсем рядом заурчал мотор автомашины, раздались голоса. Дудин поспешил выйти наружу. В шагнувшем к нему невысоком человеке с усами на худощавом лице и в надвинутой на лоб шляпе он узнал следователя прокуратуры Головачева. Они поздоровались. — Убийство? — спросил Головачев низким голосом, становясь под навес крыши и внимательно вслушиваясь в то, что негромко рассказывал Дудин. Тем временем дождь прекратился, небо слегка очистилось и кое-где несмело проглянули высокие мирные звезды. От земли потянуло свежей бодрящей сыростью. Снова вспыхнули фары автомобилей. Кругом лужи, недовольно пробурчал Тарасевич. Явный дискомфорт. Он осторожно снял намокшую плащ-палатку убитого Маленькая фигурка на мокром белом гравии, Голобачев со щемящей остротой ощутил ее противоестественную каменную неподвижность. Досадливо кашлянув, сказал, ни к кому не обращаясь. «А у меня не кстати радикулит разыгрался. Ах, вот он не ладен». И тут же, должно быть, устыдившись неуместной жалобы, сухо прибавил. «Ну что ж, давайте работать. Понятые приглашены?»